когда для смертного умолкнет шумный день, и на немыесто гны града, полупрозрачная наляжет ночь и тень, и сон дневных трудов награда. В то время для меня в л а ч а т с я в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной у г р ы з е н ь е мечты кипят в уме подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток, воспоминание безмолвно предо мной свой длинный разбивает цветок.